195, апрель 6. -е. Где большое и где малое, кто возьмется судить? Часто маломалейшее причиной было великих событий. Нити большого и малого переплетены сложно. Чувство знания только укажет порой значимость явления. Пока же лучше полагаться на тех, кто знает. Они укажут во времени, на что следует обратить внимание, и предупредят. Только нельзя самому назначать сроки или истолковывать их по-своему. Лишь в очень редких случаях указуем мы точные сроки и делаем это устно всегда. Понятия «близко» и «скоро» в житейском и космическом масштабе имеют разное значение, но сроки предельные всегда точны и определенны.